Затем ваш отец пришел ко мне на помощь, спокойно справился со всем сам и оказал мне такую поддержку, что я поняла свою ошибку и с тех пор никогда больше не могла обойтись без него. В этом секрет нашего домашнего счастья. Он не позволяет работе отвернуть его от мелких забот и обязанностей, которые затрагивают всех нас. А я постараюсь не позволять домашним заботам уничтожать мой интерес к его занятиям. Каждый сам по себе во многих делах, но по дому мы всегда работаем вместе. Это правда, мама, и я страстно желаю стать для своего мужа и детей тем, кем вы всегда были для своих близких. Научите меня, как, и я сделаю все, что вы скажете. Ты всегда была послушной дочерью. Что ж, дорогая, на твоем месте я бы позволила Джону Больше заниматься Дэми, потому что мальчику нужно мужское воспитание. И никогда не рано начать это делать. Потом я бы сделала то, что я часто предлагала. Пригласила бы Ханну прийти и помочь тебе. Она превосходная няня, и ты можешь доверить ей своих драгоценных малышей, пока будешь делать больше работы по дому. Тебе нужна физическая активность. Ханна с радостью возьмет на себя остальные заботы, а Джон снова обретет свою жену. Чаще выходи из дома, веселись, а не только трудись, потому что от тебя зависит хорошая атмосфера в семье. И если ты становишься мрачной, хорошей погоды в доме не будет. Затем я бы попыталась проявить интерес к тому, что нравится Джону. Поговори с ним, позволь ему почитать тебе что-нибудь, Обменяйся с ним идеями, и таким образом вы могли бы помочь друг другу. Не запирайся в картонной коробке только потому, что ты женщина. Попробуй выяснить, что происходит вокруг, и занимайся самообразованием, чтобы принимать участие в обсуждении того, что происходит в мире, потому что все это касается тебя и твоих близких. Джон так умен, боюсь, он подумает, что я глупая, если буду задавать вопросы о политике и тому подобном? Я не верю, что он стал бы так думать. Любовь искупает множество грехов. И к кому еще ты можешь обратиться более открыто, чем к нему? Попытайся и посмотри, сочтет ли он твое общество гораздо более приятным, чем ужины у миссис Скотт. Я попробую. Бедняга Джон, к сожалению, я, кажется пренебрегла им, но я думала, что я права, и он никогда ничего мне не говорил. Он старался не быть эгоистом, но, мне кажется, чувствовал себя довольно одиноко. Сейчас как раз то время, Мэг, когда молодые женатые люди склонны отдаляться друг от друга, и как раз то время, когда они должны наиболее тесно сплотиться, потому что первые нежные чувства быстро проходят если не позаботиться о том, чтобы их сохранить. И нет времени более прекрасного и драгоценного для родителей, чем первые годы жизни маленьких созданий, которых им предстоит всему научить. Не допусти, чтобы Джон стал чужим для детей, потому что в будущем они сделают больше, чем кто-либо другой, чтобы уберечь его и сделать счастливым в этом мире испытаний и искушений, И через них вы научитесь познавать и любить друг друга так, как следует. А теперь, дорогая, до свидания. Подумай над маминым наставлением. Действуй в соответствии с ним, если оно покажется тебе полезным. И да благословит вас всех Господь. Мэг действительно обдумала все сказанное. Нашла советы полезными и действовала в соответствии с этим наставлением. Хотя первая попытка была предпринята не совсем так, как она хотела. Конечно, дети тиранили ее и властвовали в доме с тех пор, как узнали, что брыкания и вопли приносят им все, что они хотят. Мама была жалкой рабыней детских капризов, но папу было не так легко подчинить. И время от времени он огорчал свою нежную супругу попытками поотечески приструнить своего буйного сына. Ибо Деми унаследовал талику твердости характера своего отца, не будем называть это упрямством, и когда он стремился что-то получить или сделать, вся королевская конница и вся королевская рать не могли изменить решение этого непоколебимого маленького ума. Мама считала милого мальчика еще слишком юным, чтобы научить его преодолевать свои предубеждения. Но папа считал, что научить послушанию никогда не бывает слишком рано. Итак, господин Деми рано понял, что, когда он отваживался бороться с парпаром, то всегда терпел поражение. Но, как свойственно англичанам, малыш уважал человека, покорившего его, и любил отца, чье веское «нет, нельзя» было более впечатляющим, чем все мамины нежные поглаживания. Через несколько дней после разговора с матерью Мэг решила попробовать провести вечер с Джоном, поэтому она заказала хороший ужин, привела в порядок гостиную, красиво оделась и уложила детей спать пораньше, чтобы ничто не мешало ее эксперименту. Но, к сожалению, самым непобедимым предубеждением Дэми было нежелание ложиться спать, и в ту ночь он взбунтовался. Так что бедняжка Мэг пела колыбельную, баюкала, рассказывала сказки и пробовала все хитрости, которые могла придумать, чтобы уложить его спать. Но все было напрасно. Большие детские глаза не закрывались, и еще долго после того, как Дейзи, эта пухленькая маленькая добродушная девочка, отправилась бай-бай, непослушный Дэми лежал, уставившись на свет, с самым обескураживающим бодрым выражением лица. «Дэми полежит спокойно, как хороший мальчик, пока мама сбегает вниз и напоит бедного папу чаем», спросила Мэг, когда входная дверь тихонько закрылась, и послышались хорошо знакомые шаги Джона, который на цыпочках вошел в столовую. «Дэми хочет чай», — сказал Дэми, готовясь присоединиться к веселью. «Нет, никакого чая, но я оставлю тебе немного кексиков на завтрак, если ты ляжешь бай-бай, как Дейзи. Ляжешь, милый?» Я. И Деми крепко зажмурился, словно хотел побыстрее уснуть и ускорить желанный день. Воспользовавшись благоприятным моментом, Мэку скользнула и сбежала вниз, чтобы поприветствовать мужа с улыбкой и маленьким голубым бантиком в волосах, который был предметом его особого восхищения. Он сразу все заметил и сказал с радостным удивлением, «Ах, маленькая мамочка, как мы весело сегодня вечером!» «Ты ждешь гостей?» «Только тебя, дорогой». «Нет, мне надоело выглядеть неряшливой, поэтому я оделась красиво для разнообразия. Ты всегда хорошо одеваешься, когда приходишь к столу, как бы ты ни устал. Так почему бы и мне не сделать того же, если у меня появляется на это время?» «Я делаю это из уважения к тебе, моя дорогая», сказал старомодный Джон. «И я, и я, мистер Брук», засмеялась Мэг, которая снова выглядела молодой и хорошенькой и кивнула ему поверх чайника. «Ну, это просто восхитительно, как в старые добрые времена. Какая вкусная еда! Я пью за твое здоровье, дорогая!» И Джонат хлебнул чаю с видом умиротворенного восторга, который, однако, длился очень недолго, потому что, когда он поставил свою чашку на стол, дверь таинственно загремела, И послышался тихий голос, нетерпеливо говорящий. «Отклойте дверь, это Деми». Опять этот непослушный мальчишка. Я сказала ему, чтобы он ложился спать один. И вот он здесь, внизу, и сейчас простудится насмерть, шлепая босиком по этому холщовому коврику, сказала Мэг, отвечая на детский призыв. Взеутла! радостно объявил Деми, входя в столовую в длинной ночной рубашке с подолом, изящно перекинутым через руку, и каждый локон на его голове весело подпрыгивал, когда он скакал вокруг стола, бросая любящие взгляды на кексики. «Нет, еще не утро. Ты должен лечь спать и не беспокоить бедную маму. Тогда ты получишь маленький кекс, посыпанный сахарной пудрой». «Я люблю Парпару», — сказал хитрец, готовясь взобраться на отцовские колени и насладиться запретными радостями. Но Джон покачал головой и сказал Мэг, «Если ты велела ему оставаться наверху и спать одному, заставь его сделать это, иначе он никогда не научится тебя слушаться». «Да, конечно. Пойдем, Деми." И Мэг повела сына в спальню, испытывая сильное желание отшлепать этого мелкого пакостника, который подпрыгивал рядом с ней, пребывая в заблуждении, что ему полагается взятка, которая будет выдана, как только они доберутся до детской. И он не был разочарован, потому что мама, эта недальновидная женщина, действительно дала ему кусок сахара, уложила в постель и запретила впредь разгуливать до утра. «Да», — сказал Дэми клятва преступник, блаженно посасывая сахар и считая свою первую попытку в высшей степени удачной. Мэг вернулась за стол, и ужин приятно продолжался. Как вдруг маленький призрак снова появился и разоблачил материнский проступок, смело потребовав ИСо, сахалу, Мармар. -мар". Так не пойдет, сказал Джон, ожесточая свое сердце против очаровательного маленького грешника. Мы никогда не узнаем покоя, пока этот ребенок не научится ложиться спать вовремя. Ты достаточно долго превращала себя в рабыню. Один раз преподай ему урок, и на этом все закончится. «Уложи его в постель и оставь одного, Мэг». «Он не останется там. Он никогда не останется, если я не буду сидеть рядом с ним». «Я с ним разберусь. Деми, иди наверх и ложись в свою постель, как велит тебе мама». «Не пойду», — ответил юный мятежник, хватая вожделенный кексик и начиная его есть со спокойной дерзостью. «Не смей так говорить, папе. Я отнесу тебя, если ты не пойдешь сам». «Уходи! Дэми не любит Парпару!» И Дэми отступил под прикрытие материнской юбки. Но даже это убежище оказалось бесполезным, потому что он был передан врагу со словами «Будь с ним помягче, Джон», которые повергли преступников в смятение, потому что если уж мама покинула его, судный день был не за горами. Лишенный своего кекса, предательски прерванный во время игры и унесенный сильной рукой на эту ненавистную кровать, бедный Деми не смог сдержать своего гнева и открыто бросил вызов папе. Он брыкался и громко кричал всю дорогу наверх. Как только его уложили в постель с одной стороны, он скатился с другой и устремился к двери, но был позорно свачен за хвост своей маленькой тоги и снова уложен на место. И это оживленное представление продолжалось до тех пор, пока силы юного создания не иссякли, и тут он решил начать реветь во весь голос. Это вокальное упражнение обычно брало вверх над Мэг, но Джон сидел неподвижно, как пень, который еще и глух, как принято считать. Ни уговоров, ни сахара, ни колыбельной, ни сказки. Даже свет был потушен и только красное зарево камина оживляло большую темную фигуру, на которую Дэми смотрел скорее с любопытством, чем со страхом. Этот новый порядок вещей вызвал у него отвращение, и когда его гневные страсти утихли, пленному самодержцу вернулись воспоминания о его нежной рабыне, и он уныло завыл, требуя мармару. Жалобный вопль, сменивший страстный рев, Проник в сердце Мэг, и она взбежала наверх, чтобы сказать умоляюще «Позволь мне посидеть с ним, Джон, теперь он будет послушным». «Нет, моя дорогая, я сказал ему, что он должен лечь спать, как ты ему велела, и он уснет, даже если мне придется остаться здесь на всю ночь. Но он изведет себя плачем до тошноты!» Взмолилась Мэг, упрекая себя за то, что бросила своего мальчика. «Нет, ничего с ним не будет. Он так устал, что скоро уснет, и тогда проблема будет решена, потому что он поймет, что надо слушаться. Не вмешивайся, я сам с ним справлюсь. Это мой ребенок, и я не допущу, чтобы его характер так жестоко ломали. Он и мой ребенок тоже, и я не позволю, чтобы его характер портили потворством. Спускайся вниз, моя дорогая, и предоставь мальчика мне». Когда Джон говорил с ней таким властным тоном, Мэг всегда подчинялась и еще никогда не пожалела о своей покорности. «Пожалуйста, позволь мне поцеловать его хоть разок, Джон!» «Пожалуйста, Дэми, пожелай маме спокойной ночи и дай ей отдохнуть, потому что она заботилась о вас весь день и очень устала». Мэг всегда настаивала на том, что в итоге победил поцелуй, потому что, получив поцелуй, Дэми стал всхлипывать тише и совершенно неподвижно замер, в изножье кровати, где он оказался, извиваясь в душевных муках. «Бедный малыш, он измучен бессонницей и плачем. Я укрою его, а потом пойду и успокою Мэг», — подумал Джон, крадучись, подойдя к кровати, в надежде увидеть своего непокоренного наследника спящим. Но малыш не спал, потому что в тот момент, когда отец взглянул на него, глаза Дэми открылись, его маленький подбородок задрожал, И он вытянул руки, с раскаянием икнул и сказал ⁇ Деми теперь хоросий! ⁇ Сидя на лестничных ступенях снаружи, Мэг удивлялась долгой тишине, наступившей после криков. И представив себе все возможные и невозможные несчастные случаи, она проскользнула в комнату, чтобы прогнать свои страхи. Деми крепко спал, но не раскинувшись на кровати, как обычно, а свернувшись калачиком в объятиях отца и, держась за его палец, как будто мальчик почувствовал, что правосудие умеряется милосердием, и отошел ко сну ребенком умудренным горьким опытом. Удерживаемый таким образом, Джон терпеливо, как женщина, ждал, пока маленькая ручка ослабит хватку, и, ожидая, заснул сам, уставший от этой борьбы больше с сыном, чем от всей своей работы днем. Пока Мэг стояла, глядя на два лица на подушке, она улыбалась про себя, а затем выскользнула, удовлетворенно, сказав, «Мне не нужно бояться, что Джон будет слишком суров с моими детьми. Он действительно знает, как с ними обращаться, и будет мне большим подспорьем, потому что с Дэми мне становится слишком тяжело справиться». Когда Джон, наконец, спустился вниз, ожидая увидеть печальную или обиженную жену, Он был приятно удивлен, обнаружив Мэг спокойно пришивающую отделку к шляпке и был встречен просьбой почитать что-нибудь о выборах, если он не слишком устал. Джон тут же понял, что происходит какая-то революция, но нашел благоразумным не задавать вопросов, хорошо зная Мэг, которая была таким честным маленьким существом, что не могла долго хранить секреты даже под страхом смерти и поэтому ключ к разгадке наверняка скоро появится. Он прочитал записи о длинной дискуссии с самой любезной готовностью, а затем объяснил их наиболее понятно, в то время как Мэг пыталась выглядеть глубоко заинтересованной, чтобы задать умные вопросы, не позволяя своим мыслям блуждать от состояния нации к состоянию ее шляпки. В глубине души, однако, Она решила, что политика не лучше математики, и что задача политиков, кажется, заключается в том, чтобы оскорблять друг друга. Но она держала эти типично женские мысли при себе. И когда Джон сделал паузу, покачала головой, сказав, как она думала, по-дипломатически расплывчато. Что ж, я действительно не понимаю, к чему это нас приведет. Джон рассмеялся и с минуту смотрел, как она вертит в руках небольшое изящное изделие из кружев и цветов, рассматривая его с таким неподдельным интересом, какого не удалось разбудить всеми разглагольствованиями мужа. «Она пытается полюбить политику ради меня, так что я постараюсь полюбить ее шляпки, это будет вежливо», подумал Джон Справедливый и добавил вслух. «Очень красиво». Это то, что называется чипцом для завтрака? Милый, это же шляпка. Моя самая лучшая шляпка для посещения концертов и театров. Прошу прощения, она такая маленькая, что я, естественно, приняла эту шляпку за одну из тех невесомых вещиц, которые ты иногда носишь. Как она надевается? Эти кружевные ленточки застегиваются под подбородком с помощью бутона розы вот так. И Мак проиллюстрировала это надев шляпку и посмотрев на него с видом спокойного удовлетворения, что было неотразимо. Восхитительная шляпка, но я предпочитаю лицо под ней, потому что оно снова выглядит молодым и счастливым. И Джон поцеловал это улыбающееся лицо, сильно смяв бутон розы под подбородком. «Я рада, что тебе нравится, и я хочу, чтобы ты сводил меня на один из новых концертов как-нибудь вечером. «Мне действительно нужна музыка, она создаст мне настроение, ты согласен?» «Конечно, я сделаю это от всей души. Мы сходим на концерт и везде, куда тебе будет угодно. Ты так долго сидела в заперти, что это принесет тебе исключительную пользу, и мне самому будет это интересно, кроме всего прочего». «Как это пришло тебе в голову, маленькая мамочка?» «Ну, на днях я говорила с мамой» и поделилась с ней тем, как я нервничала, злилась и была не в духе. И она сказала, что мне нужны перемены и поменьше тревог, так что Ханна поможет мне с детьми, а я приведу в порядок дом и буду время от времени немного развлекаться, просто чтобы не превратиться в беспокойную, разбитую старую женщину раньше времени. Это всего лишь эксперимент, Джон, и я хочу попробовать его провести как ради тебя, так и ради себя. «Потому что в последнее время я позорно пренебрегала тобой, и я собираюсь сделать дом таким, каким он был раньше, если получится. Надеюсь, ты не возражаешь?» Неважно, что сказал на это Джон, или как мало шансов было у маленькой шляпки на спасение от полного разрушения. Все, что нам нужно знать, это то, что Джон, похоже, не возражал, судя по изменениям, которые стали постепенно происходить в доме и его обитателях. Все, конечно же, не превратилось в рай на земле, но всем стало лучше благодаря новой системе разделения труда. Дети процветали под отцовским началом, ибо педантичный непоколебимый Джон привнес порядок и послушание в детское царство, в то время как Мэг пришла в себя и успокоила нервы разнообразной физической активностью, небольшими удовольствиями и долгими доверительными беседами со своим благоразумным мужем. Дом снова стал уютным, и Джону не хотелось покидать его, если только он не брал с собой Мэг. Теперь сами скоты заходили к Брукам и находили маленький домик веселым местом, полным счастья, довольства и семейной любви. Даже Салли отлюбила любила здесь бывать. «Здесь всегда так тихо и приятно, это положительно на меня влияет Мэг», — говорила она, задумчиво озираясь вокруг, как будто пытаясь раскрыть, в чем очарование этого места, которое она могла бы придать своему большому дому, полному великолепного одиночества. Потому что там не было буйных жизнерадостных младенцев, и Нед жил в своем собственном мире, где для нее не было места. Это семейное счастье Джон и Мэк обрели не сразу, но они подобрали к нему ключ, и каждый год совместной жизни Учил их, как им пользоваться, чтобы открыть сокровищницы настоящей любви к дому и взаимопомощи, которыми могут обладать самые бедные люди, а самые богатые не могут купить. Это своего рода долгий ящик, в который молодые жены и матери могут согласиться попасть, и там защиты от треволнений и мирской суеты, находя верных друзей в маленьких сыновьях и дочерях которые крепко держатся за них, не боясь горя, бедности или старости. В ясную погоду и ненасти, идя бок о бок с верным другом, который в истинном смысле старого доброго саксонского слова является главой семьи. Примечание. хазбэнд от древнее скандинавского глава семьи. Как узнала Мэг, что самое счастливое царство женщины – это ее дом. Ее высшая честь — искусство править им не как королева, а как мудрая жена и мать. Глава 16 Ленивый Лоуренс. Лори поехал в Ниццу, намереваясь пробыть там неделю, а остался на месяц. Он устал от одиноких скитаний, а привычное присутствие Эми казалось, придавало домашнее очарование заграничным сценам, в которых она принимала участие. Он немного скучал по ласкам, которые раньше получал дома, и снова наслаждался их вкусом, потому что никакое внимание, каким бы лесным оно ни было, со стороны незнакомых людей и в половину не было таким приятным, как сестринское обожание девочек Марч. Эми никогда не ласкала его так, как ее сестры, но сейчас она была очень рада его видеть, и крепко держалась за него, чувствуя, что он — член дорогой ей семьи, по которой она тосковала больше, чем хотела бы в этом признаться. Они, конечно, находили утешение друг в друге и много времени проводили вместе, катаясь верхом, гуляя, танцуя на балах или бездельничая, потому что в Ницце никто не может быть особенно трудолюбив во время веселого сезона. Но, развлекаясь, По-видимому, самым беззаботным образом, они полусознательно делали открытия и формировали мнение друг о друге. Эми ежедневно росла в глазах своего приятеля, а он в ее глазах падал, и каждый интуитивно узнал правду еще до того, как было произнесено хоть слово об этом. Эми старалась угодить Лори, что ей удавалось потому что она была благодарна ему за многочисленные удовольствия, которые он ей доставлял, и платила ему теми небольшими услугами, которые истинные женщины умеют оказывать с неописуемым очарованием. Лори не прилагал никаких усилий, а просто позволял себе плыть по течению как можно более комфортно, стараясь забыть о своей любви, думая, что все окружающие женщины просто обязаны сказать ему доброе слово, потому что одна из них была с ним холодна. Ему не стоило никакого труда быть щедрым, и он отдал бы Эми все безделушки в Ницце, если бы она согласилась их принять. Но в то же время он чувствовал, что не может изменить мнение, которое она о нем сформировала, и слегка побаивался проницательных голубых глаз, которые, казалось, смотрели на него с таким отчасти печальным чести презрительным удивлением. «Все уехали на день в Монако. Я предпочла остаться дома и написать письма. Я уже закончила и еду в Вальрозу рисовать. А ты поедешь со мной?» — спросила Эми, встретив Лори в один прекрасный день, когда он, как обычно, забрел к ней около полудня. «Ну да, но не слишком ли жарко для такой долгой прогулки?» — медленно ответил он. Потому что затененная гостиная выглядела привлекательно после яркого света снаружи. Я собираюсь взять маленький экипаж. Батист будет править, так что тебе ничего не придется делать, кроме как держать зонтик и беречь свои перчатки, ответила Эми, бросив саркастический взгляд на безупречные лайковые перчатки, которые были слабостью Лори. Тогда я с удовольствием поеду и он протянул руку за ее эскизником. Но она сунула его под мышку с едким «Не утруждайся, мне это не составит труда, а вот тебе кажется такое не по зубам». Лори поднял брови и лениво последовал за ней, когда она бегом сбежала вниз. Но, сев в экипаж, он сам взял поводья, и маленькому батисту не оставалось ничего, кроме как скрестить руки у себя на груди и заснуть на своих козлах. Эти двое никогда не ссорились. Эми была слишком хорошо воспитана, а Лори теперь стал слишком ленив, поэтому через минуту он с вопросительным видом заглянул под поля ее шляпы. Она ответила ему улыбкой, и они поехали дальше в самом дружеском расположении духа. Это была прекрасная поездка по извилистым дорогам, богатым живописными пейзажами, которые радуют глаза, восприимчивые к красоте. Здесь древний монастырь, откуда до них доносится торжественное пение монахов. Там пастух в деревянных башмаках, коротких брюках, остроконечной шляпе и грубой куртке, перекинутой через плечо. Он играет на дудке, сидя на камне, в то время как его козы скачут среди камней или лежат у его ног. Мимо проходят кроткие ослы мышиного цвета, нагруженные корзинами со свежескошенной травой, везущие хорошенькую девушку в капоре, которая едет верхом между зелеными снопами сена, или старушку, попутно предыдущую на прялке. Смуглые дети с добрыми глазами выбегают из причудливых каменных лачуг, чтобы предложить проезжающим букеты цветов или грозди апельсинов прямо на ветках. Искривленные оливковые деревья покрывают холмы своей серо-зеленой листвой, в садах висят золотистые плоды, а большие алые опимоны окаймляют обочину дороги, в то время как за зелеными склонами и скалистыми вершинами на фоне голубого итальянского неба возвышаются островерхие белые приморские Альпы. Вальроза вполне заслужила это название, потому что в этом климате вечного лета розы цветут повсюду. Они нависают над аркой, протискиваются между прутьями больших ворот, нежно приветствуя прохожих, и выстраиваются вдоль аллеи, петляющие между лимонными деревьями и пушистыми пальмами, в сторону виллы на холме. Каждый тенистый уголок, где скамьи располагают к тому, чтобы присесть и отдохнуть, полон цветов. В каждом прохладном гроте — мраморная нимфа, улыбающаяся из-за вуали цветов, и в каждом фонтане отражаются алые, белые, или бледно-розовые цветы роз, склоняющиеся к воде, чтобы улыбнуться своей собственной красоте. Розы покрывают стены домов, не спадают с карнизов, взбираются на колонны и буйно вьются по балюстраде широкой террасы, откуда открывается вид на залитое солнцем Средиземное море и белоснежный город на его берегу. Это настоящий рай для Медового месяца, не так ли? «Ты когда-нибудь видел такие розы?» — спросила Эми, останавливаясь на террасе, чтобы насладиться видом и роскошным ароматом, распространявшимся повсюду. «Нет, не видел. И такие шипы меня тоже не кололи», — ответил Лори, засунув большой палец в рот после тщетной попытки схватить одинокий алый цветок, который рос за пределами его досягаемости. «Попробуй опустить ветку и выбрать тот цветок, у которого нет шипов сказала Эмми, срывая три крошечных кремовых розы, которые усыпали стену позади нее. Она вставила их ему в петлицу, в знак дружбы, и он постоял с минуту, глядя на них со странным выражением лица, потому что итальянская часть его натуры имела отпечаток суеверия. И он как раз находился в том состоянии сладковато-горькой меланхолии, когда молодые люди с богатым воображением обычно придают значение мелочам, повсюду отыскивая пищу для романтических фантазий. Он подумал о Джо, когда потянулся за колючей красной розой, потому что она часто выбирала такие в оранжереи его дома и носила их, так как яркие цветы были ей к лицу. Бледные розы, которые преподнесла ему Эми, были из тех, что итальянцы кладут в руки усопшим, а не вставляют в свадебные венки. И на мгновение он задумался, не было ли это признаменованием для Джо или для него. Но в следующее мгновение его американское здравомыслие взяло верх над сентиментальностью, и он рассмеялся таким искренним смехом, которого Эмми не слышала с тех пор, как он приехал. «Это хороший совет. Тебе лучше последовать ему и поберечь свои пальцы», сказала она, думая, что его развеселила ее реплика. «Спасибо, я так и сделаю», — ответил он в шутку, а несколько месяцев спустя сделал это всерьез. «Лори, когда ты собираешься поехать к своему дедушке?» — спросила она, наконец, усаживаясь на скамью, выполненную в сельском стиле, со спинкой, украшенной резьбой. «Очень скоро». «Ты говорил это дюжину раз за последние три недели». «Осмелюсь заметить» что короткие ответы избавляют от затруднений. «Он тебя ждет, и тебе правда надо поехать?» «Гостеприимное же ты создание. Я сам знаю, что мне надо».